основатель монгольской империи великий хан, он же Чингисхан, своими завоеваниями создал в 13 веке монгольскую империю, протянувшуюся от Тихого океана до Карпатских гор. Степные воины, не знавшие грамоты и основ цивилизации, под его руководством стремительно покоряли города, княжества, царства. Крепкий и невысокого роста На выносливых конях они не испытывали усталости, страха и жалости. Монгольских воинов боялись все. За 20 лет непрерывных походов в чужие земли Чингисхан, а затем его потомки покорили 720 племён и народов. Точная дата его рождения неизвестна. Семья обитала в районе озера Байкал, принадлежала монгольскому племени тэйчуитов, которые занимались скотоводством. Мальчика назвали Темучин в честь пленённого татарского вождя. Его отец, глава племени Течуитов, обнаружил на плече новорождённого красную родинку. Шаманы предрекли: "Чингучин будет предводителем многих народов". Не всё гладко складывалось в юности Чингучина. Он рано потерял отца, которого, по некоторым сведениям, отравили представители враждебного племени. Новый глава племени выгнал семью Чингучина с насиженных мест, а юношу взяли в плен и надели ему на шею тяжёлые колодки. Но он бежал, бросился в озеро и несколько часов простоял над не дыша только носом. У юноши был жёсткий характер. Уступать он никому ни в чём не собирался и собрал вокруг себя верных воинов, чтобы вместе с ними отомстить недругам и расширить свои владения. Его налёты были молниеносны. Пощады от него никто не ждал. Сопротивлявшихся он убивал, пленным нередко предлагал присоединиться к его войску. К 1206 году его войско насчитывало примерно 90 тысяч человек. В тот же год собравшиеся вожди племен единогласно нарекли Тимучина великим ханом. Он получил титул Чингисхан. Кочевые племена под предводительством Тимучина создали единое монгольское государство и следовали закону оказывать в походе друг другу помощь и не обманывать своих. Каждый воин по приказу своего командира должен был быть готов к боевому походу и иметь с собой все необходимое снаряжение. Передвижение войска определяли так называемые юрджи, они же отыскивали места для стоянок. Сведения для нападений поставляли купцы, руководители караванов и собственные разведчики. Сам Чингисхан участия в боевых действиях не принимал, его высшие командиры руководили войсками, подавая команды с помощью флагов, сигналов труб, дымов от костров. Конная армия Чингисхана была необыкновенно мобильной. Она могла передвигаться со скоростью до 80 км/ч. В, в 2007-2011 годах монголо-татарское войско захватило землю киргизов, халхасцев. Чингисхан подчинил себе практически все основные племена и народы Сибири. В 2009 году он преодолел Великую китайскую стену, и Китай стал частью Монгольской империи. Он легко завоевал Афганистан, Иран, княрство за Кавказия и вышел в долины Северного Кавказа. Здесь монголы наткнулись на половцев, быстро их разбили и двинулись по направлению к Руси. В начале 1223 года в Киев съехались князья: галицкий, черниговский, северский, смоленский и волынский. Их позвали половцы помочь защититься от монголов. Этого врага они ещё не знали. Сражение началось 31 мая 1223 года на реке Калки. Соотношение сил было в пользу монголов. Их войско насчитывало 30 тысяч. С русской стороны не все князья повели свои войска на монголов, кое-кто и выжидал. Вначале перевес был на стороне Мстислава Удалова и его союзников, и передовой отряд монголов начал отступать. Русские бросились в погоню, строй их разрушился, и тут их встретило огромное монгольское войско. Половцы не выдержали наступления и бежали. За ними побежали и русские. Поражение было полным. Захваченных в плен русских князей монголы жестоко уничтожили. От реки Калки монголы направились к Днепру, разрушая на своём пути города и селения, но на север пока не пошли, а вернулись назад, чтобы доложить Чингисхану о первой достигнутой победе над русскими. Монголо-татарское иго продолжалось на Руси 240 лет.